8 километров по карте От тригонометрического знака Кулебякин свернул налево, прошел шагов 200 до холма с обесснеженной верхушкой и спустился на припай. С этой стороны острова лед был сплоченный, старый, и по нему Кулебякин двигался без особой опаски. Еще в сумерке он обратил внимание на вросший в припай или севший на мель небольшой айсберг примерно в километре от берега, и наметил этот айсберг первым своим ориентиром. Оттуда путь следовало держать строго на юго-восток. Задача не очень простая, но выполнимая. Компас грелся в кармане куртки, и повсюду были разбросаны заструги, которые указывали направление получше компаса. Самой большой удачей было то, что Медвежий находился именно на юго-востоке. На запад, скажем, Кулебякин идти бы не решился. Не припай, а решито разводье за разводьем, а в них нерпы, и, значит, вокруг медведи. Здесь же он надеялся с ними не повстречаться, вероятность, во всяком случае, была почти нулевая. Зазуля так и говорил. Ну, а если доведется...» Кулебякин поежился, нащупал за поясом топор. Дров нарубил, на целую неделю хватит, и еле удержался от желания осветить фонариком окрестность. Батарейки были на последнем издыхании, лучше их поберечь а медведи боятся в Арктику не соваться. Ветер пока что дул в спину. Вот бы стабилизатор кое-куда воткнуть, весело подумал Кулебякин. Лед был бугорчатый, но более или менее ровный, и ноги шли легко. Если б так до самого конца, за полтора часа отшагал бы. Ну, чтоб так до самого конца, это, конечно, фантазия, но сил ему хватит, в чем другом, а в своих силах он был уверен. — Эгэгэй! — крикнул он в темноту, как кричал когда-то ему отец, когда брал его, мальчишку, на охоту в тайгу. — Живем, Митрий! — отец так и звал его. — Митя, Митрий. Это потом с легкой руки Матвеича его перекрестили в Диму. Несмотря на сосущий голод, он чувствовал в себе лихую приподнятость, которая появлялась всегда, когда он принимался за настоящее дело. «ЖИВЁМ!» в избушке с ее спертым воздухом ему было тесно и душно не толком сесть не толком лечь не дохнуть полной грудью как из клетки вырвался освобожденно думал он гулко топая валенками не привык он сидеть в заперти и ждать пока его выручат. всегда сколько себя помнил сам выручал других хорошо бы успеть так чтобы вернуться к сумеркам пока все еще будут спать». Он представил, как постучит в дверь, увидит их широко раскрытые в изумлении глаза, их бурную радость. «Ну, паря!» — скажет Белухин и разведет руками. И Матвеич что-нибудь скажет. эй гей, -гей Здорово он надумал. То есть первым размечтался о медвежьем Белухин, но и только. «Поземка, ребята! Да плюс ночь, до да минус карабин!» Лучше, однако, пересидим. А Кулебякин уже тогда знал, что пойдет. Хорошо бы, конечно, вдвоем, но Матвеич сильно простыл, кашляет, хрипит. Захар бы отмахнулся, что мне больше всех надо. Обязательно бы так и сказал. Солдатов Игорь черт их поймет. Языком они работать умеют, а что запоют, когда до дела дойдет? Вот Зазуля этот пошел бы. Зазуля Кулебякину решительно нравился. И ума побольше, чем у этих горлопанов, и за чужой спиной не отсиживается, хотя старый и в очках. И очень важный показатель, что зверье от души жалеет. Кулебякин с детства привык уважать людей, которые жалеют зверье. Одно дело охота, охотнику зверь нужен для питания, но бить его для развлечения. Или белухины с их пенсионером, слепой, бесполезный, а любят, кормят, хорошие люди. Когда солдатов сукин сын то ли в шутку, то ли всерьез намекнул про шельмеца, не пора ли, мол, его в расход, Белухин выпростал наголо руку и сунул. «Начинай с меня!» Так что кликнуть в напарнике можно было бы или за Зулю, или Белухина, не будь у него радикулита. Белухин напоминал Кулебякину отца. Тому тоже под шестьдесят, а кряжистый дуб до сих пор в тайгу на неделю уходит. Ёкнуло сердце. Он хватился за топор. Тьфу! Здоровенно рапак торчит. Вот уж точно у страха глаза велики. И все-таки не выдержал. Достал фонарь и посветил. Метра на два луч пробил поземку. Не луч, бледная немочь. А сердце колотилось, даже руки дрожали. Так испугался. Когда Матвеич полил из пистолета того зверюгу, не испугался. Избушка была под боком. А здесь-то от медведя деться некуда, Будь даже рядом айсберг, все одно некуда. От медведя, говорил Зазуля, не уйти, На любой торос залезет и собьет. Бурова, был такой случай, Отец охотничьим ножом добыл. А белого и топором не уговоришь, Уж очень могучие звери. Но хватит ли характера не отбиваться, А просто стоять, пока не обнюхает И не поймет, что ты не нерпа. Хорошо еще, если не людоед, А то медведь, который хоть раз человека попробовал, на нерпу и смотреть не хочет. «Мы подсоленные, вкусные», — шутил Белухин. «Мы для ихнего брата-людоеда деликатес. Уж кто-кто, а Белухин знает. За ним, — Анна Григорьевна шепнула, — штук двадцать загубленных медвежьих душ числится». Кулебякин приветственно взмахнул рукой. Из тьмы выступила громада айсберга. «Игра природы». Часть айсберга, лежащую на льду, укутала поземка, и остроконечная верхушка будто бы плавала в воздухе. И не заметил, как отшагал километр. Ощупью, не торопясь, полез с выступа на выступ, забрался на самый верх, метров десять примерно, и оставил поземку внизу. «Эх, лунную бы ночь», — помечтал Кулебякин, «не дорога была бы, а полезная для здоровья прогулка». На всякий случай постоял с минуту, а вдруг просвет, вдруг увидит горушку на медвежьем, но просвета не дождался, снял рукавицы, вытащил фонарь и компас, присел и стал тщательно изучать направление. Величину магнитного склонения и поправку на него в 40 градусов он помнил, выведал как бы невзначай у Бориса. И теперь крайне важно было начертить для себя воображаемый азимут. Начертил... Мысленно наложил азимут на опять же воображаемую карту, сто раз смотрел на нее в избушке, как перед глазами стояла сунул фонарь и компас в карманы, спустился вниз и пошел. Значит, отсюда семь километров строго на юго-восток. Не забудь, напомнил себе Кулебякин, что теперь поземка захлестывает сбоку, а когда она, сволочь, лупит сбоку, ты инстинктивно отворачиваешь физиономию и сбиваешься в сторону. «Делай поправку на морду», — сострил Кулебякин, энергично шаря палкой по льду. На данный момент главной задачей стало набрести на заструги. Из беседы с Белухиным Кулебякин уяснил, что в этих местах господствуют юго-восточные ветры, и длинные, отшлифованные до твердости камня туши застругов, острием своим направлены именно на юго-восток. «Самой природой созданный компас», — говорил Белухин, Идешь себе по застругам и посвистываешь, если не боишься насвистать пургу. Так что заструги, не только они, приведут к медвежьему. Остров длинный, километра на три растянулся, не проскочишь. В компас же Кулебякин верил меньше. Слишком смущала его сорокоградусная поправка к склонению, да еще магнитные бури, которые неизвестно когда возникают и от которых стрелки компаса сходят с ума. А на Медвежьем избушка просторная, хорошо приспособленная для жилья. Промышлять песца в основном ходили туда. Сложили ее лет пятнадцать назад Пашков с Белухиным, тоже из плавника, и всегда держали там основательный запас продовольствия и топлива. «И порядок там был», — вспоминал Белухин, — «как у хорошей хозяйки. В темноте войдешь и знаешь, что где лежит. Слева на полке жестянка со спичками». Тут же керосиновая лампа, а в правом углу газовая плитка на две горелки. А рядом с ней такой же, как у Труфанова, сундук с продуктами. Консервы, сахар, чай, кофе со сгущёнкой, соль, макароны. У Кулебякина даже дух захватило, когда представил себе, как первым делом навернёт пару банок мяса, потом заварит чайник кофе. Нет, лучше об этом не думать, слюной и зайдёшь. Забыв про специально взятую для разведывания дороги палку, Кулебякин ударился обо что-то коленом, охнул и выругался. Ощупал это что-то и даже подпрыгнул от радости. Острый конец заструга. Ну, спасибо. Пес с ним с коленом. За такую находку и морду разбить не жалко. Кулебякин присел на заструг, поздравил себя со второй удачей, первое, что быстро нашел айсберг, и решил выдать себе заслуженную премию выкурить последний окурок бережно хранимый в кармане куртки щелкнул зажигалкой а бензина то нет кончился еще на скале так его раз так сначала кулебякин ужасно расстроился хоть бы несколько спичек взял дубина стояросовая а потом попробовал счастье пощелкал с минуту не переставая раскочегарил фитиль искрами третья удача и прикурил давно такого наслаждения не испытывал Сласть затянулся несколько раз, выкурил окурок до пальцев и, с сожалением выбросил. Ну, раз удачи пошли навалом, не пощадил фонаря, сверил направление заструга с компасом и убедился, что все правильно. И еще Белухин рассказывал, что полярники в своих странствиях используют заструги как вехи, обламывают острые концы и ставят их вертикально, чтобы на обратном пути легче было ориентироваться. Кулебякин так и сделал, еще раз мысленно уточнил направление и двинулся вперед. Поземка крутила, то заметала сбоку, то била в лицо, но холода Кулебякин не боялся и думал только о том, чтобы не очень сильно отклониться в сторону. Пока что ему везло. Случалось, что заструги попадались каждые 20-30 метров, иной раз их приходилось искать подолгу, но в конце концов он на них натыкался И это настраивало его на благодушный лад. Дверь за ним закрыл Гриша, никому другому Кулебякин довериться не решился. Он улыбнулся, вспомнив, с каким восторгом Гриша на него смотрел, с какой торжественностью пообещал до утра держать язык за зубами. Легли они рядом, а когда все заснули, он тихонько Гришу разбудил, а тот долго ничего не понимал, кивал головой и тут же начинал посапывать, и стоило немалого труда его как следует растормошить, напомнить их уговор. Неиспорченный растет парнишка, общительный и забавный. Только сестренка у него, не подойди, такое может отчебучить, что долго будешь чесаться. Солдатов попробовал было к коленке приложиться, до сих пор на руку дует. Такая весело, подумал Кулебякин, и в постели, небось, требует звать себя Навы и Зоя Васильевна. Хотя вполне может случиться, что она еще и не нетронутая. И на здоровье. Пусть эту льдину растапливает кто-нибудь другой. Вот Лиза, это своя. Это, если правильно подойти, разрешит, только не зевай. Не то в два счета на себе женит. Не целованный и оглянуться не успеет, как она его окольцует. Сосунок, добряк, так и ищет, кому угодить. Уж Лиза исхитрится, покажет ему ножку выше колена, и готов, сосунок. Поверить, что такой гладкой ножки ни у одной женщины больше нет. Порода такая бывает. Муж вроде борки который и жизни не видел, с девятнадцати лет. Муж и для всех баб, кроме своей ненаглядной галки, друг, товарищ и брат, хоть в женскую баню его пускай. «А ну их к дьяволу, этих баб!» — подумал Кулебякин, вспомнив свою диксонскую повариху. «Все беды от них». Он замер. Померещился гул самолета. Постоял, прислушался, никакого самолета, поземка разыгрывается. Эх, не получится, у них костер. Огонь схватил газету, щепки, пошелестел и угас. Дровишки бы подсушить, очаг поаккуратнее камнями выложить, так практики не было, а что знал, подзабыл. Очень тогда Матвеич расстроился, а Кулебякин не очень, потому что не столько он думал об этом костре, шансов разжечь его все равно кот наплакал. Сколько о том, какими словами признаться Матвеичу в своей вине. В горле слова застревали, язык не поворачивался. Самолет делал круги, Матвеич, отчаившись, сигналил фонарем, потом, пригорюнившись, опустил руки. И тут Кулебякина прорвало. Все рассказал, голую правду, даже лишнего на себя наплел. А Матвеич будто не слушал, стоял окаменевши, лица от ветра не прятал. И вдруг сказал, «Не ты, Дима, никого я никогда не любил, растратишься, поздно будет». Кулебякин оторопел, засуетился. «Не получилось, Матвеич, наверное, я порченный, поэтому никто не попадался». «Ерунда», — возразил Матвеич, «не ты и все. А вот мне, Дима, повезло». Кулебякин промолчал, «Ничего себе повезло». Всю жизнь ради красивой стервы из кожи вон лезет. Нет худа без добра. Совершенно уж непонятно заулыбался Матвеич. Поверь, повезло. Кулебякин хотел было глупо по-детски сказать, мне тоже повезло, что я тебя встретил, а вместо этого выпалил. Значит, больше не возьмешь с собой. И Матвеич утвердительно кивнул. Не возьму. Задувал, резал лицо ветер, а Кулебякин брел по льду, Слепо размахивал палкой и вспоминал, какое несказанное чувство, смешанное чувство горечи и освобождения испытал тогда, как сбивчиво и восторженно признавался, что нисколько не обижается, а наоборот, благодарен, что не может быть прощения человеку, который трактор из-за бабы утопил, а потом самолет угробил. И еще, разойдясь, просил Матвеича отдать его под суд, потому что он один виноват будет искупать свою вину механикам в леспромхозе или простым лесорубам, а дадут условно, уедет к отцу в тайгу. И верил, что говорит искренне, и сам этого хочет. — Ишь, какой хитрый! — усмехнулся Матвеич. — Под суд. — Чтоб под суд пойти, нам с тобой еще выжить надо. Матвеич как-то странно смотрел на него, безо всякого гнева, словно услышал признание не в погубившем самолет проступки, а в какой-то ерунде. И Кулебякин вдруг остановился на полуслове, ошеломленный замечательной мыслью. В уходящих сумерках он увидел смутное очертания того самого айсберга. Примерно, прикинул он, в одном километре. И мысль, дремавшая, очевидно, в его мозгу, проснулась, затрепетала, и мгновенно подсказала четкий план действий. Он погубил, он и выручит, а там будь что будет, на два хода вперед Кулебякин размышлять не привык. Скверная догадка, что он сбился с пути, достала его на изувеченном торосами поле. В таком диком хаосе, нагроможденных одна на другую льдин, ему еще бывать не доводилось. Когда шли к колючему, торосы тоже были, но куда безобиднее. И гряды покороче, и высотою всего лишь в два-три метра. а таких же он только слышал чуть ли не отвесный гор из двухэтажный дом на которые и не вскарабкаться пытался дососкальзывал да вниз спасибо еще что руки ноги не поломал не вывихнул мало того пока брел вдоль нескончаемой гряды провалился в какую то яму и еле выбрался из нее не будь то пора так бы в этой яме и остался сильно напуганный уроком каждый метр впереди себя теперь прощупывал палкой но от замедленного темпа Стал ощутимо мерзнуть, плюнул на осторожность и пошел быстрее. Обходил одну гряду, наталкивался на другую, третью, и не было им конца. А заструги давно не попадались, и батарейки сели, и стрелка компаса ускользала, расплывалась перед слезившимися глазами. Впервые за время пути Кулебякин почувствовал, что начинает сдавать. На заснеженных участках все с большим трудом выдергивал ноги, На чистых спотыкался о неровности и падал с размаху на лед, и, что хуже всего, ступил в снежницу и набрал полный валенок воды. Нашел второй синишу, стащил валенок, изо всех сил растер, а потом обмотал шарфом ногу, портянку выжал и сунул на голое тело, сохнуть, и долго прыгал, бил ногой о лед, пока по ней не разлилась горячая боль. Но сильнее, чем мокрый валенок, напугало его другое, Присев на грань Тороса передохнуть, он задремал и очнулся лишь тогда, когда свалился и прибольно ударился головой. Он зло обругал себя, забыл про камень, взятый именно для того, чтобы не задремать. Белухин рассказывал, что, заблудившись в пургу, он бил по телу таким камнем и от боли не впадал в забытье. Вот Кулебякин и подобрал на всякий случай голыш хотя и не верил, что никчемные восемь километров утомят его так сильно, и голыш может пригодиться. А восемь-то километров по карте, напрямик. Это тебе, брат, не самолет. Редко, когда в Арктике прямая дорога самая короткая. Послышался треск, и он не столько увидел, сколько угадал, что под ногами лед лопнул. Прыгнув в сторону, он отбежал на несколько шагов, постоял, пока сердце перестало рваться из груди, и побрел наугад. Летая в прыгающих экспедициях и поглядывая свысока на взорванные в сплошных нагромождениях и выбоенных поля, Кулебякин привык к тому, что Матвеевич всегда находил достаточно ровную льдину для посадки, а раз так, то и он рано или поздно обязательно набредет на такую же. На ней, конечно, будут заструги, он уточнит направление, и тогда все станет хорошо. Левая нога теряла чувствительность, часто теперь приходилось прыгать и бить валенком о лед, и эта пустяковая физкультура отнимала много сил. Поземка не унималась, кружила, и небо над головой было беспросветное, и тоскливое чувство одиночества, которого Кулебякин не испытывал, пока шлось легко, все чаще охватывало его. Сознавая, что это ощущение опасно и может перерасти в гибельную безнадежность, он гнал его бранью и подбадривал себя тем, что тогда, когда они выбирались к ключевому, даже женщины не падали духом и верили в удачу. И думать смешно, что он, Дмитрий Кулебякин, позволит поземки себя угробить, как последний хлюпик. По двое-трое суток он мог не спать, оленя тащить на плечах по тундре, И не было в жизни такого случая, чтобы железное его тело, которым он так гордился, запросило пощады, отказалось бы ему повиноваться, и думать смешно. Выбрав момент, когда ветер чуть поутих, он укрылся за торосом, насухо вытер лицо носовым платком, включил фонарь и всмотрелся в компас. Хилый лучик скользнул по стрелке, но тут же исчез и больше не появлялся. Кулебякин на всякий случай пощелкал зажигалкой, с сожалением сунул ее в карман и задумался. Сначала мысли были одна безотраднее другой, а потом его вдруг всколыхнуло. Погода-то явно улучшается, ветер слабее, еще слабее, и облака исчезают. Нет, не может быть, вот это сюрприз! Солнце! Кулебякин радостно рассмеялся, а еще говорят, что чудес на свете не бывает. «Вот оно чудо! Солнце в полярную ночь!» Но какой-то уголок мозга не поверил в чудо и заставил Кулебякина открыть глаза. Немеющий рукой он достал из кармана камень, беспощадно до крови наказал себя за глупость и снова задумался, пытаясь догадаться, куда показывала стрелка. Понял, что это тоже глупость, встал и снова пошел наугад. А вскоре торосы кончились. Началось ровное поле, и он натолкнулся на Заструк. Если бы не тот Заструк, быть бы Кулебякину без вести пропавшим, потому что шел он не к Медвежьему, а в открытое море. Заструк был хорошо обветренным, его гранитно-твердое тело острием своим указывало на юго-восток. Вроде скелета на острове Сокровищ, что Сильвер нашел, весело припомнил Кулебякин. Так бы и приласкал, обнял, как самую желанную женщину, этот заструк Вот бы никогда не подумал, что эти плохо различимые с воздуха заструги, которые Матвеич люто ненавидел и от которых выруливал подальше, могут принести человеку столько радости. — Прости, браток, — сердцем сказал Кулебякин, обломал не поставил вертикально острие, похлопал его на прощание рукой, как друга по плечу, и двинулся в путь. Будто сил прибавилось, ноги сами собой затопали, А сердце весело отстукивало. Двадцать-тридцать раз тук, — тук-тук-тук. И новый заструг. Ногой по острию, обломок — на спину заструга. Будешь, браток, ориентиром, мне еще обратно нужно идти, с грузом. И поземка вроде бы подутихла, и лед больше ни разу не лопался, И небо не казалось таким беспросветным. А в один момент даже нежданная звездочка подмигнула. «Путеводная!» — обрадовался Кулебякин. «Привет тебе! Привет!» «Эг-эг-эй!» — хотел крикнуть он, но из озябшего горла вырвался хрип. Это даже рассмешило Кулебякина. «Плевать! Прямо по курсу медвежий! Шесть часов он уже идет. Близко должен быть медвежий, под боком. Значит, первым делом пару банок, потом кофе». Но не знал он, что радовался преждевременно. Сглазил, не поплевал через плечо, по палке не постучал, так тебя через так. Виной тому, что Кулебякин себя изругал, было вздыбленное, будто волны морские схватило стужей, чертом ему подсунутое поле, где идти пришлось то по колено, то чуть не по пояс в снегу. Заструги снова пропали, и снова задуло, и ветер был нехороший, встречный. В этом глубоком снегу и растерял Кулебякин запас радости, подаренный ему так счастливо найденным застругом. Налитые чугуном ноги вязли, как в болоте, и пот с лица, не успевая застыть, стекал за шиворот, и все чаще Кулебякин останавливался и подолгу отдыхал, пока лицо не схватывала ледяная корка. Случалось, что он петлял, попадал на свои же продавленные валенками следы, И как это было обидно, что он ревел белухой и обкладывал проклятое поле самыми грубыми словами. Когда сил больше не оставалось, он садился на снег спиной к ветру, жадно вдыхал морозный, набитый взвешенной снежной пылью воздух и безжалостно избивал себя камнем. Теперь больше всего на свете он боялся того, о чем мечтала каждая клеточка его тела — заснуть не только потому, что умереть в его годы было бы крайне нелепо, но и по другой, неизмеримо более важной причине. Эта мысль поразила его еще тогда, когда он провалился в яму и выкарабкивался из нее, вырубая ступеньки топором. Не выберусь, Матвеевичу каюк, верная тюрьма, потому что если самолет еще могут простить, то бесследное исчезновение члена экипажа не простят. Значит, заснуть — это убить двоих. Он встал и шел мучительно ныло избитое до предела вымотанное тело все с большим трудом сердце гнало кровь в воспаленный мозг, но он шел и шел, зная что если снова сядет, то больше может не встать и лишь споткнувшись и рухнув на заструк он позволил себе немного полежать твердо веря что теперь то он не заснет и что этот заструк выведет его на остров. Он еще долго плелся по ледяному полю, помороженной кожей, чувствуя, что это уже не дрейфующий лед, а припай. И, наконец, увидел то, что должен был увидеть в конце пути. Медведь-гору, похожую, рассказывал Белухин на ту, что в Крыму, главный ориентир острова Медвежий. Еще шаг другой, и дорога круто потянулась вверх. Но вместо того, чтобы безмерно радоваться, Кулебякин безбожно материл крутой подъем и камни, с которых соскальзывали дрожащие от слабости ноги, а когда различил в поземке очертания избушки, бессильно и постыдно прослезился. «Эх ты, барахло!» — обругал себя Кулебякин. И все-таки с гордостью подумал он, — ты, парень, ничего, прошел, как любит говорить Матвеич, точку возврата, и ни разу о том не пожалел и за это тебе будет награда — еда и тепло. И, отбросив щеколду, Кулебякин рывком открыл дверь.